Всё закончилось в одно по-настоящему короткое, подобное вспышке мгновение. Что случилось? Сознание юноши исчезло не более чем на долю секунды. За этот миг всё небо закрыло серый дым, а Лефис подумал, что это выпущенный ластихетом пепел, но не понял, что он означает. Вскоре пепел над дым рассеялся, в небе весели два столкнувшихся, полностью замерших истинных духа. Они не делали ни одного движения, будто время для них остановилось. Нет, птица Грома, в крылья которой вонзились двенадцать мечей, мелко дрожала. С её перьев пропало свечение электрических разрядов, а от неё самой начали подниматься в небо частицы золотого света. Это был признак исчезновения призванного существа. Победа! Прижимая к себе окаменевшую правую руку, Лефис продолжал отчаянно всматриваться в двух истинных духов. Однако, вскоре Ластихай тоже испустил серебристый свет, и он не мог бы спать. Первым, окутавшись дымчатым светом, стало исчезать покрывавшей голову дух терновый венец. Стят за ним голова, плечи и наконец грудь. Оба истинных духа пропали ровно в один и тот же момент. Другими словами, это была ничья. А! Раздался звук чего-то падения на песок. Тасера э, самое время сказать: "Ну и ну". Лефис не поверил своим глазам. Тассера лежала на пустынном песке лицом вверх, и её как будто совсем не беспокоило, что песчинки застревают в её волосах или проникают в одежду. Всестрец сопроиграла, слишком устала. Певча закрыла глаза и со слабой улыбкой на лице принялась глубоко-глубоко дышать. Так ты на самом деле плохо себя чувствуешь. Всё, как и говорила Рвюр, её явно что-то разъедает. Тассера тогда ведь не стала ничего отрицать. Это просто последствия. Они не настолько серьёзны, как болезнь Фалма. Последствия? Да. И виновен в них он. Не раскрывая глаз, женщина подняла руку и демонстративно хлопнула по окружающему её песку. Песок? Я родилась в пустынной земле на западной окраине континента. Это было тихое поселение около оазиса в пустыне. Речь Тесейры была отрывистой, прямо как первые капли грядущего ливня. Её голос заставлял вспомнить вид только-только начинающегося дождя. У нас почти не было связи с внешним миром, поскольку содержащаяся в пустынном песке руда была токсична для людей. При дыхании она незаметно подала в лёгкие. Именно для того, чтобы не вдыхать песок, местные жители укутывались в плотные робы, а рот закрывали шарфами. Любовно поглаживая обёрнутый вокруг шеи шарф, Тессейра улыбалась. И не было никого, кто предложил бы переехать вместе со всей семьёй? Всё для того, чтобы жить? Тамошняя руда была токсичной, но в то же время содержала в себе очень редкий металл. Жители моей деревни зарабатывали себе на жизнь ядовичей, хотя и знали, что она очень вредна для здоровья. Впрочем, я понимаю, о чём ты хотел сказать. Я как раз была одной из таких. Даже не потеясь подняться на ноги, женщина приложила руку к левой части груди. "Это вот знаешь, что больше всего идёт накапливается не во взрослых, а в младенцах, сосущих материнское молоко. Я была младшей из пяти детей. Взрослой стала только я. Хотя родители скрывали то, что у меня были братья и сёстры. Я, как частинка, бывает, узнала об этом самым наипростейшим образом. Это был шок. Мне было позволено жить после стольких жертв. Безымянные могилки, которые случайно попадались мне на глаза каждый день, принадлежали моим братьям и сёстрам. Страшно всем этим напуганная, я даже не смогла есть. Довольно странно, ведь я знала о том, что в деревне нередко кто-то умирает от яда. Я знала всё это, но не смогла стерпеть. Мне казалось, будто я живу, принеся в жертву тех четверых, что родились до меня. В смятении я сбежала из деревни и блуждала без цели, пока не забрела в безымянную пустошь. В то время у меня уже не осталось надежды на жизнь. Тогда я встретила... Джошуа. Когда я потеряла сознание в пустоши, то очнулась в небольшой палатке. Рядом со мной сидел старик, который, как мне показалось, очень плохо умел улыбаться. «Ты угадал, это был твой наставник». «Почти те же обстоятельства, что и у меня. Когда казалось, что спасения уже нет, Джошуа протянул нам руку. Мне как сироте, ей как утонувший в отчаянии». Ну а потом я просто слушал рассказ старика. Сначала о том, почему он один живёт в пустоши, затем и о начале серых песнопений. Рассказ занял весь день, от рассвета до рассвета. Если говорить только о самом Джошуа, то ты знаешь даже больше меня. Мишдор потерял возлюбленную, Джошуа любимую дочь». Каждый из них когда-то потерял самого любимого человека. Горечь потери дала начало серописьнопению. Я была наполовину в отчаянии, а старик пытался подчинить своё горе, погрузившись в серописьнопение, ведь тогдало стихает былое, что совсем недостижимой мечтой. Именно поэтому само наличие у него мечты показалось мне ослепительным светом. И два, оправившись, я попросила Джошуа позволить мне помочь ему в завершении серописьнопений. Если бы он согласился, «Может быть, мы бы с тобой стали младшим братом и зловредны старшей сестрой?» «Не очень заманчивая возможность». «Да? А мне кажется, было бы весело». Тихо усмехнувшись, Стасыра притянула руку к небу. В конечном итоге старик сильно меня обругал. Он сказал, что у меня, как в великой сингулярности, есть другой путь, и нельзя хранить его цепляясь за серые песнопения. Ну а дальше идут скучные хроники моих стараний. О том, как я покупала лекарства в городе и привозила их домой, Как высаживала вокруг деревни стойкие к засохе растения, чтобы защитить её от песка. И это до тех пор, пока не встретила Ксео. Когда с губ женщины слетело имя Ксео, Рафис невольно приподнял брови, а голос самой Тесыр стал чуть заметно тише. Не могу вспомнить, когда именно Ксео забрёл к нам в деревню. Он не был врачом, но знал куда больше любого врача. Он научил нас варить лекарства, с помощью которых можно было вылечить отравление. Я вывезти скопившуюся в организме родо болетого ингредиентами для лекарства с той растения, цветущей совсем неподалёку от деревни. Лежавшая на песке женщина не сказала больше ничего о песне певца пустоты, но Лефис ясно понял, так произошла случайная встреча к Сяута Сэйре. "А Лефис, ты собираешься подниматься наверх?" открыв глаза, спросил это Сэйра. Она смотрела на ослепительно сияющую, как и прежде, плетёт цветами уходящую вдаль лестницу. Как бы кто ни всматривался вверх, видеть её конец было невозможно. Ксео силён. Я ещё не встречала человека с более сильной душой, чем у него. Ксео – песнопевец пустоты, которого Миквикс, одна из создателей песнопений и, ну не управляющая песнопениями настройщица, назвала идеалом. Нет, даже если не учитывать её, самого факта, что вот эта женщина последовала за ним, более чем достаточно, чтобы представить дух Ксео. Но я поднимусь туда. но только для того, чтобы наблюдать, я не собираюсь никому помогать. Каким бы могущественным ни был соперник, Леф и решил не вмешиваться в спор, потому что он верил, что сам наёт не желал ничего подобного. Вот как. Будто прощаясь с прошлым, Тасера приложила песочно-жёлтый шарф к губам и снова закрыла глаза. Края шарфа легли на неё так, что напоминали детскую улыбку. Значит, этот мальчик тоже настолько силён, что ты вот так веришь в него. А кстати, с удивлённым видом спросила Ада, повернувшись к Арвиру, который смотрел на вторую половину разрезной пополам равнины. Лестниц наверх нет. И что мне теперь делать? Через дня, которое время земля снова соединится. Подожди пока. Невозможно, ответил парень. Хотя его беззаботный тон никуда не делся, Самон до сих пор лежал на земле и не собирался сдвигаться с места. "А тебя болит живот?" "Ну, замечательно. Вот так должна говорить та, кто в этом виновата". Болит? Ты в ребро, похоже, попала. Не смотри на то, что лежавший на спине парень скривился. Его голос почему-то стал оживлённей. Просто ты слишком тощий. Всё-таки тебе стоит немного подкачаться. Повторяю, не сравнивай меня с мастером. У меня с мышцами всё нормально. Это вот твой Ватса перебор. Отец. А, кстати, он же о чём-то говорил со мной перед отъездом. О, кстати, батсе. Он дал мне что-то очень странное и попросил передать тебе. Меня я демильком да взглянула на задаченно нахмурившегося Арвира, а потом достала из кармана форму, сложенной из нескольких кусочков бумаги. Развернув его, она проглядела написанное. Хмм. Тут сказано: "Я пока не собираюсь отказываться от того разговора. Я буду великодушен и прощу тебя после 10 ударов, так что немедленно возвращайся". Что это? Что ещё за тот разговор? Ох уж этот мастер. «Вспоминать о помолвке дочери в такой ситуации – это нормально?» Шепотом, будто разговаривая сам с собой, пробормотал Арвир. «А? Ты что-то сказал? Тебе ещё рано о таком знать, не обращая внимания». «Но ведь теперь мне ещё интересней! Давай уже рассказывай! Отстань! Говорю же рано ещё!» Парень перелёг на бок и отвернулся от ады. Судя по тому, что он всё-таки пошевелился, несмотря на явную боль в животе, ему очень не хотелось продолжать этот разговор. Эй, чего? После того, как ты обединишься с Лефисом, вы же пойдёте к Сео? Просто и прямо спросил Арвир. По голосу спорно было ясно, что ничего другого его вопрос не подразумевал. Я пойду не к Сео, а к Малошу. Пойдёшь? А дальше что? Буду полеть вместе с Лефисом, что ещё? Вся остальная за Малошам. Лефис наверняка ответил бы так же. Мы с ним можем сделать только это и ничего больше. У нашего лидера нет ни физической силы, ни мощных песнопений. Но я совсем не могу представить Ксио проигравшим. Эрвир, Тсайра, Фалма все они лучшие из лучших, а этот лидер повёл их за собой лишь силой своего характера. У нас то же самое. Адо закрепило оторванную полоску ткани на груди и вытащило воткнутый в землю гел. У нашего милого лидера тоже нет ни физической формы, ни мощных песнопений. Но знаешь, я совсем не могу представить малыша проигравшим. И я Элиф Самиою наконец к люэл. Но это настолько искренне, что лишь познакомившиеся с ним люди сразу хотят помочь ему изо всех сил. И потому в этот раз Найт не проиграет. Ты в него так веришь? Ну, естественно. Ощутив ногами какое-то движение, Ада обернулась и увидела, что далёкая вторая половина равнины начала медленно приближаться. На её краю стоял юноша с серебристыми волосами. Вот теперь я спокоен. Что бы сказала мне сестрица, если бы проиграл только я? Дорак ткнув двервком копья в локоть Арвиру, а до повернулась к нему спиной. Ну что? Я пошла. Ага. Вы бедите со всем своими глазами в мясо нас. Я потом вся тебе расскажу. Быстро подмигнув парню, Адо пошёл в сторону каменной лестницы, где её ждал Лефис.